Язык ее хотел дать ему имена врага Божьего, колдуна, очарователя, и не смеет произнести этих слов, будто богохульство. «Свет мой, радость моя!» — желала бы она вымолвить. Но и того пуще не сможет, хотя сердце втайне и твердит эти имена. Рука ее в его руке. Хотела поднять, не в силах. Наконец она зарыдала и упала на грудь его. Антон берет ее в свои объятия, сажает на скамейку, становится перед ней на колено, смутно понимая, что она хотела сказать ему словами «нечистые силы, очарование», и, соображая с этими словами слухи, распущенные о нем по Москве, клянется Господом Богом, причистою, всеми святыми, что он христианин, почитает волшебство великим смертным грехом и никогда не думал делать какие-либо чары над ней». Свидетели указывает ей на икону греческого письма, поставленную в его комнате, крестится русским крестом, вынимает из груди и целует серебряный тельник, выпрошенный им у хабара. «Люблю тебя более всего на свете, — говорит он ей, — более матери родной, только и от рады хоть издали увидеть тебя. Сохну, как лист осенний без тебя, светочей моих, жизнь моя». Не променяю взгляда твоего на все груды золота, на богатство великого князя, на почести бояр его всех вместе. Поэтому и я колдован и на меня насланы чары. Нет, бесценная, дорогая моя, это любовь, а не колдовство. Богу так угодно было, а не силе поганой. Потребуй от меня чего хочешь, отдам тебе по куску тела моего, по капле крови. Прикажи, вымолви только слово, и я исполню его». — Ненавистен я тебе, вели мне убежать в землю далекую, я убегу и изною там в тоске по тебе, но исполню волю твою. — Нет, — сказала Анастасия, вдохновенная любовью, — останься, только окрестись в нашу веру. Та, за честь которой он отдал бы свою жизнь, переступила порог мужской комнаты» этот поступок кинул пятно надевственное покрывало ее антон видит бездну над которую судьба поставила неопытную девушку и его самого зашли слишком далеко чтобы воротиться и он дает обед принять русскую веру условием только рука ее ответа нет Но за нее, говорят, прекрасные очи, подернутые завесою черных длинных ресниц, румянь играющий на щеках. Он обвил ее стан своей рукой и прижал ее к сердцу. Поцелуй замер на губах ее, поцелуй жениха, невесте, обручившей их на жизнь и на смерть. Анастасия не имела сил противиться. Дверь скрипнула. Анастасия опомнилась и вырвалась из его объятий. — Кто ж там? — спросил в ужасе молодой человек. — Моя подруга, не бойся, — отвечала Анастасия, бросившись дверь. Антон стоял, как вкопанный на одном месте, будто ошибла его громом. — Подруга? — Поэтому честь девушки в залоге у третьего лица, — думал он и подтвердил в душе своей роковой обет. Железная дверь вздохнула на своих петлях, стукнул запор, и все бездушные вещи пришли на свои места. Но какое превращение испытали трое существ, разыгравших прошедшее явление? Да, трое, потому что Селинова, готовая на отраву любовника и на самоубийство для него, готовая в минуту мести На злодеяние и в минуту великодушия на необыкновенные жертвы была так тронута любовью Антона и дочери образца, что раскаялась в своих гнусных поступках и намерениях против них. Она дала Анастасии клятву молчать об их свидании, оставила ее наслаждаться своим счастьем, которое знала она по опыту, бывает так быстролетно на земле, и прямо побежала к Мамону. Здесь, со слезами на глазах, ударяя себя в грудь, призналась ему, что все сказанное насчет Анастасии выдумано ею, все клевета, ложь, что она, истерзанная, измученная раскаянием, готова подтвердить это под ужасную присягою, даже под колоколами, если понадобится. Раздраженный этим признанием, сокрушенный им в лучших своих надеждах, Мамон грыз себе кулаки и едва не вытолкал молодую вдову из дому своего. Что ж с Анастасией? Где она была, что слышала, что ощущала? На руке, на устах, в груди, во всем ее существе горят следы, которые и в гроб возьмёт с собою. Как пригож, как Ласков. Нет, он не поганый басурман, не чернокнижник, а милый Антон, родной ее, суженный, сокровище ненаглядное. Что она чувствовала? И Антон тоже чувствовал, что с нею было, было и с Антоном. Это не колдовство, это называют любовью. Глупенькая, она этого прежде не понимала. Неправду сказали ей и подруги ее про любовь. Видно, они сами не знали ее. Он окрестится в русскую веру, будет сватать ее. Отец спросит, люб ли тебе Антон? «Люб мне, как свет Божий!» — скажет она. Нет, она этого не посмеет сказать отцу. Он поймет из ее молчания. Чего не говорил ей Варкун, сизый голубчик? В ласковых речах отца, брата, подруг не было таких речей. Откуда взял он их? Так радостно, так хорошо от них было душе. Век хотела бы слушать и не наслушалась бы. Многих слов не поняла, Видно тех приманных, прилучных слов, что шепкал он ей во сне, на которые за ответом разве на небо Господне сходить? А как взял ее за руку? Света Божьего не взвидела, в глазах помутилась. Вот эта крас мамка смеха ради напоила ее хмельным медом. Правда, в глазах было мутно, да сердца так хорошо не было, не знаешь, как уж и рассказать а как поцеловал ее в уста. Господи, не помнит она, жива ли была или умерла на это время. Анастасия — всякий пучий восторг. Вся расцвет жизни, как полный праздничный фиал под венцом своей искрометной влаги, как роза, вспыхнувшая из своей девственной почки от пламенного луча полудня. Что ж было с Антоном? Не дитя ли он, которому случай послал дорогую игрушку, Ожиданную с тоскою и страхом нетерпения? Нет, он молок летами, но муж душою, Готовый выручить слово свое из борьбы с властями земли, Со всеми насланиями рока. Он не пойдет назад, хотя обстояла перед ним бездна. Он дал обет и исполнит, разве смерти уступит. В сердце его нет уж борьбы. Есть один долг, святой, неизменный. Кстати, его решению помогает мысль, что мать, воспитатель, намекали ему, только что не приказывали в каждом письме остаться на Руси. Мать сама обещала по каким-то важным, но тайным причинам переселиться к нему, если он найдет свою оседлость в этой стране. Русь будет его вторым отечеством. В таком случае надо принять и исповедание ее. Что ж, исповедание христианское, чистое от укоризма в злоупотреблениях и фанатизме, в которых можно упрекнуть западную церковь. Целые народы полудня волнуются за новые религиозные мнения. Виклев, Гус имеют тысячи последователей. За эти мнения Родина его пролила столько крови, Правда, там действует убеждение, а здесь не корысть ли, не себелюбие ли? Нет. И здесь ни одна корысть, ни одна любовь. Спасение ближнего, друга, сестры, невесты от бесчестия, от погибели. И здесь и на том свете спасение всего семейства ее от позора, престарелого отца от преждевременной смерти. Себя самого, может быть, от ужасного греха убийства, не есть ли тоже цель высокая, достойная и великих пожертвований? Антон знает, что этими жертвами не губит души своей. А хотя бы пришлось и погубить ее для Анастасии, для спасения чести ее, которая была пущена в такую ужасную игру, он не задумается. Такими доводами... Вооружался герой нашей повести, чтобы успокоить свою совесть немного мятежную. Нечего греха таить. Многие из них декровало ему сердце, страсть, а не разум, не сила воли. Не хотим его сделать лучше, чем он был. Получить руку боярской дочери не есть мысль безрассудная. Одно условие — исповедание. С исполнением этого условия иноземцу свободен вход в Дом Божий. Помазанная святым елеем голова может стоять под брачным венцом с русскую девицею. Сколько примеров было, что татарии, новокрещенные, женились на дочерях боярских. Отцы думают спасти душу свою такими браками, которые, по мнению их, искупают поганых от огня вечного. Сам великий князь Одобрял подобные союзы русских с иноземцами и дарил новобрачных поместьями. Бог видит, не поместья приезжают Антона. Он от них откажется. Но рука Анастасии обещана великим князем Касимовскому царевичу Каракачи. Но боярин-образец питает к своему постояльцу особенное недоброжелательство. Как предупредить ужасный союз с татарином, и разрушить препятствие разделяющие его с отцом Анастасии. К кому ближе, успешнее прибегнуть для достижения того и другого? В таких мыслях застал его Андрюша. Глава вторая. Родимец художника. Любовник, когда он видит смерть обожаемой женщины, мать, разлученная навеки с дочерью, Отец, отверженный неблагодарными детьми, изгнанник, который не может обнаружить клеветы. Все эти несчастливцы не знают тех страданий, какие испытывает художник, когда непризнанный он переходит в вечность. Ролла Вафлор, Лафон. Цитата из пьесы французского драматурга Карла Лафона, 1809-1864, неизвестный шедевр, переведенный на русский язык под названием «Роллава Флоренции», Санкт-Петербург, 1838-й. «Милый, ах, милый Антон, спаси отца моего!» — вскричал сын Аристотеля, вбежав в комнату. «Что с ним сделала?» — спросил лекарь, целую малютку. «Да ты сам в крови!» Ушиб немного висок, упал с лестницы, пройдет. Но отец, отец, ах, что с ним будет? Вот уж сутки не пьет, не ест, не спит, все бредит, жалуется, что ему не дают подняться до неба. Дальчик утру закрыл глаза, подошел я к нему на цыпочках, пощупал голову, голова горит, губы засохли. Грудь дышит тяжело, откроет мутные глаза, смотрит и не видит, и говорит сам с собой непонятные речи. Теперь сидит на площади, на кирпичах, что готовит под плечистую, махает руками и бьет себя в грудь. Успокойся. Это ничего, душа моя. Какое-нибудь огорчение художника. Пойдем к нему и посмотрим, что надо с ним сделать. Они поспешили выйти и почти бегом направили путь свой к развалинам Успенского собора. Художника застали еще в том положении, в каком оставил его Андрюша. Голова его не была покрыта, ветерок развивал беспорядочно длинные волосы, В мутных глазах изображалось отчаяние. Золотая цепь с гривною — дар великого князя. Лежала задом наперед. Между грудами камня он казался живой развальный. С приходом лекаря ироническая улыбка пробежала по губам его. «Откуда — Откуда? — спросил он, обращаясь к Антону. — Не из двора, аль господина всея Руси? — Что? — Чай лечил попугаев? — Кошек великокняжеских, польза вперед изящного. Так и должно быть. Лечи, лечи, брат, это здоровее, нежели тягаться за тайнами неба. И языки смотрел у царедворцев, а? В здоровом положении. По-прежнему намазаны медом, когда надо говорить горькую истину. По-прежнему ядом, когда надо защищать угнетенных. Насыпал бы ты на них негашеной извести, вытянул бы их горячими клещами до второго пришествия. Пигмеи! Что, господин лекарь, черпальщик живой и мертвой воды, теперь пришел посмотреть на унижение художника? посмеяться как рука невежества свалила разом все лучшие мечты его, которыми он хотел на небо? Смотри, любуйся. Чай смешно? — «Не насмехайся заранее. Подожди. Та же участь ждет тебя». «Мы пришли утешить тебя?» «Помочь тебе своей любовью», — сказал Антон, тронутый до слез. «Ты не узнаешь детей своих?» «Помочь?» «Поздно», — Аристофель покачал головой. «Нет у меня детей. Посмотрите, вот было мое создание, мое детище». Он указал на разорванные клочки чертежа, рассыпанные кругом. «Это гроб его. Похороните меня здесь, с ним вместе. Гроб, ничтожество, вот что меня ждет. Я хотел создать им храм, храм Богу, понимаете ли? Куда им? Им надо пушки, колокола. Чем огромнее тем лучше. Чем звучнее, тем изящней. Хорошо?» Смастерю им колокол, чтобы гудел про весь мир об их невежестве, чтобы зычал, как они завлекли меня сюда на приманку небесную и вместо нее засыпли мне глаза песком и известью. Вылью им из меди пушку в две версты, поставлю ее против этого городишка. Все в развалины, все в прах и живое, и мертвое. О, тогда я останусь один» никто не помешает мне созидать храм, я могу еще собрать часть его он тут еще аристотель ударил себя кулаком по голове и в грудь тут пока я жив тогда из построю храм живому богу, пускай народы придут издалея поклониться ему в этой огромной пустыне. Горько было андрюши слышать безумную речь отца. Он сидел на камне возле него, целовал его руки и обливал их слезами. Желая хоть сколько-нибудь поправить и заставить извинить беспорядок его наружности, унижающий родного старика в глазах прохожих, он скинул будто от жары шапочку, чтобы подпариться ему, и поправил на нем цепь. Аристотель взглянул на него с участием. — Поправь. — Поправь, дитя мое, — сказал он гладя сына по голове. — Это дорогая высокая награда за обжигу кирпича, за мосты, за большую пушку. Тебе ж достанется в наследство с именем литейщика и муровщика, немного подумав и покачав головою. Не о такой награде думал я, когда ехал сюда. Цепью бессмертных годов думал украсить свое имя. Славное имя Аристотеля-художника, создателя храма, хотел я оставить себе в наследство. Он остановился и заплакал. Благодарю Бога, удержался хоть тебя сделать художником. Помнишь, Антон, ты упрекал меня за это. Лекарь видел в слезах своего друга добрый знак. Обрадованный также, что речь склонилась на Андрюшу, Он старался поддержать ее. — Не упрекал, добрый друг мой, — сказал он, — а спрашивал только о назначении твоего сына. Не будь неблагодарен к милостям Творца. Для фамилии Фиоровенти он был щедр на великие уделы. Брат твой — знаменитый врач. Обетованная земля изящного Италия тит в себе великого художника. Сын твоему выпал жребий воина, кто знает, какими великими подвигами не означится этот жребий. Ты, конечно, поступил благоразумно, предоставив ему путь, открытый ему так широко самой судьбою и отважным характером его. Не всем идти по одной дороге. В это время на небе наступила туча, ветер завыл, будто прорванная плотина, и стал прохватывать художника. Он ощупал голову.